Глава двадцать первая. Алекс. Я в очередной раз вспомнил Влада недобрым словом и уставился в распечатку, принесенную Дарниковой. Вид у дамы, конечно, должности не соответствует. Выглядит на все свои сорок пять. Одета, как бледная моль, очки дешевые, косметикой не пользуется, в салоны красоты не заглядывает, а зря. Надо будет потом шепнуть отцу, чтобы отправил ее к стилисту. если он этого еще не сделал. Дарникова – хороший профессионал, но обычно встречают все же по одежке, а не по мозгам. Так что пусть найдет себе новый интересный образ за счет фирмы. «Это план работы отдела на ближайшие месяцы. Красным подчеркнуты наработки, которые уже использует рекламный отдел «Азалии», объясняла Дарникова, устроившись в кресле и в комнате для совещаний. А также акции, которые они анонсировали – «За день до запланированных нами». Я отметил, что красным выделено почти половина текста. «Велика вероятность, что у Владислава Олеговича есть и остальные наработки и идеи отдела рекламы», продолжала Дарникова. «Есть, конечно. Даже не сомневаюсь, что Влад уволок все, что было в компьютере. Неужели думает, что его долго продержат в азалии? предатели нигде не любят». а конкуренты у нас толковые, умные мужики. Они должны понимать, что если Влад кинул нас, то в любой момент может проделать то же самое на новом месте. «Вероятность равна ста процентам», – отрывисто произнес отец. «У кого есть идеи, что с этим делать?» «Я пытался звонить и писать Владу», – хмуро сказал Дэн. «Он меня заблокировал». Я кисло усмехнулся. А я вот даже не пытался. Зачем? Взывать к совести Влада? Так это дело бесполезное, он не маленький. Действует осознанно и прекрасно понимает, что устроил нам проблемы. Торговаться не имеет смысла. Материалы все равно уже в работе у Азалии. Высказать все, что о нем думаю. Влад и так представляет, что именно я мог бы при желании ему сказать. Договариваться с Владиславом бесполезно, озвучил мои мысли отец. «Ушёл, и чёрт с ним. Дела идут неплохо. Всерьёз на продажи утечка материалов рекламного отдела не повлияет. Нужно будет выработать новую стратегию. А пока используйте всё, чем не успели воспользоваться в Азалии». «Предлагаю пообщаться с владельцами Азалии», – подал я голос. «Думаешь, они не в курсе, кого взяли на работу?» – отец хмыкнул. «В принципе, могу при встрече между делом сказать о нечистоплотности их нового сотрудника». Но сильно сомневаюсь, что в Азалии тут же прекратят использовать все, что Владислав притащил им на блюдечке. «Морду Владу набить!» – флегматично предложил Дэн, глядя на меня. «Или припугнуть!» Дарникова на пару секунд закатила глаза. Я глубоко вздохнул. «Ну да, самое время двум спортсменам избить мирного менеджера по рекламе, работающего на конкурентов. Скандал будет на весь город!» Плюс еще уголовное дело. Не сомневаюсь, что Влад тут же кинулся бы в больницу документально фиксировать каждый синяк. Да и вообще это не выход. Делу, набитая морда Влада, ничем не поможет. А откуда у тебя замашки мелкого уголовника? Отец поморщился. Морду набить, припугнуть. Нашим юристам и так найдется, чем заняться, чтобы еще и тебя в суде защищать. Наталья Александровна, Просмотрите все папки в рабочих компьютерах. Возможно, найдутся старые наработки или неиспользованные идеи, до которых Владислав не добрался. Я достал телефон и посмотрел на часы. Отпрыски Игоря плещутся в бассейне и забрать их оттуда надо будет через полчаса. Ну, можно немного опоздать. Подождут вестибюли на диванчике, ничего с ними не случится. Есть вероятность, что у одной из бывших сотрудниц «Остались на работке, удаленные с рабочего компьютера», – проговорила Дарникова. «Был неприятный инцидент. Девушка хорошо показывала себя во время испытательного срока. А потом, вроде бы, без согласования с Владиславом Олеговичем, выпустила ту самую рекламу о любви к деревьям». Я и сам подумал о Вике, но был сильно не уверен, что у нее осталось что-то, чего нет в рабочем компьютере. Собирался спросить у нее вечером – А тут речь о Вике зашла сама собой. «Вроде бы», – заинтересованно переспросил отец. «Девушка себя хорошо показала», – повторила Дарникова. «Вряд ли она могла выложить в интернет корявое объявление с грамматическими ошибками. У нее были приличные самостоятельные наработки в разной степени готовности. Кое-что она мне показывала. После скандала с увольнением девушка удалила со своего рабочего компьютера всю информацию». Это как раз понятно. Отец хмуро посмотрел в окно. Не факт, что информация у нее осталась и что бывшая сотрудница готова ею поделиться, но можно попытаться. Позвоните ей. Предложите прийти ко мне лично на собеседование. Скажите о возможности вернуться на работу в основной штат без испытательного срока. Судя по тому, что развел в отделе Владислав Олегович, он действительно мог уволить профессионала, чтобы сохранить место... Он осёкся, видимо, глотая ругательство. «Кому-то другому». «Я сам попробую решить этот вопрос», — вмешался я. «Поговорю с Викторией. Я уже предлагал ей работу в моём отделе, но рекламный отдел привлекает её гораздо больше». Отец приподнял бровь, но промолчал. Дэн, понимающе кивнул. Зная от Ларисы о Вике, он уже успел сложить два и два. Уйти удалось не без труда. Отец наедине настоятельно требовал объяснений и немедленного прекращения детского сада, который мы устроили. «Я вообще-то давно хотел провести опыт. Будет ли отдел продаж работать нормально, если я стану руководить дистанционно?» – ответил я. «Пока что все идет как надо. Если начнутся проблемы, я тут же вернусь». «Между прочим, что за металлолом у нас на стоянке?» – поинтересовался отец. «Ты что, купил эту машину?» «Не поверишь, но она служебная. На днях постараюсь свернуть все дела и вернуться. Хотя у меня есть еще время. Я писал заявление на отпуск до августа», – напомнил я. «Три месяца подряд даже я не отдыхаю», – отец хмыкнул. «Ладно, твой отдел действительно неплохо работает. Давай, разбирайся по-быстрому со своей барышней и возвращайся». «И пусть теперь кто-нибудь попробует сказать...» что я пристроил Вику на работу исключительно по блату. Если девушка, конечно, согласится вернуться. Она же спит и видит, как открывает свой рекламный бизнес. Впрочем, этот вопрос можно решить так, что в итоге все будут довольны. Сначала выясню, остались ли у Вики рабочие материалы после увольнения. А дальше, независимо от результата, предложу свой вариант решения проблемы с ее работой. Вике однозначно пора уходить от разленившегося и не вполне адекватного работодателя. Борщ ему сварит почти кто угодно. А если Игорь захочет заказать вики рекламу, пусть делает это по договору и нормальным расценкам. Когда я подъехал к спортклубу, Славиков не оказалось ни на улице, ни в вестибюле. Охранник сказал, что пацаны вышли минут десять назад. Ну и куда они могли намылиться? «Надо ж было мне сегодня оставить им телефоны на всякий случай!» Я сел в машину и достал мобильник. На звонки пацаны не отвечали, и это, в общем, было ожидаемо. Не для того удрали, чтобы сразу же вернуться. Звонить Игорю пока не хотелось. Для начала я снова зашел в спортклуб и настоятельно попросил охранника показать записи с камер наружного наблюдения. Славики ведь не знают, что камер тут... В отличие от обычного видеонаблюдения, показывает все в прекрасном качестве. Со звуком, в цвете. Так что номера припаркованных машин можно разглядеть. Не то, что двух подростков раздолбаев. И главное, вся эта прелесть есть не только в компе, но и в телефонах охраны. Настроил на нужное время и смотри кино. Кто не в теме, это не фантастика. У автора такая красота стоит перед подъездом, с прямым эфиром на телефоны и доступом к записям для всех желающих жильцов. Во дворе моментально стало тише и чище. Давно знакомый охранник без проблем продемонстрировал мне видео с выходящими из спортклуба пацанами. «Ну что, нет его?» – младший огляделся по сторонам. «Погнали!» – скомандовал старший. Я с интересом наблюдал, как два раздолбая перебежали на пешеходном переходе через дорогу. Вот младший Славик остановился и вытащил из кармана мобильник. Старший потянул его за руку, пацаны резво зашагали направо и вышли из зоны действия видеокамер. Так, по крайней мере, они ушли сами. Никто их никуда не заманивал. Как я и думал, детки Игоря отправились искать приключений. Ну и кому, интересно, собирался позвонить младший? Или он смотрел который час? В любом случае, вряд ли пацаны станут связываться с Игорем. Я купил в кафе спортклуба сок и бутерброд и устроился за столиком. Пока нет смысла носиться по району в поисках славиков. Они наверняка успели далеко удрать и могли запрятаться в любом переулке или магазине. Не станут же пацаны ждать, пока я их догоню. Я открыл на телефоне карту ближайших улиц. Насколько знаю, денег у славиков нет. И в городе они ни с кем не знакомы. Ну и куда подростки могли податься? Магазины отпадают. Пацаны могут объедаться чужими фруктами и ягодами, но серьезного воровства за ними не водится. В развлекательные центры без денег их никто не пустит. На всякий случай я еще раз попытался позвонить старшему Славику. Через несколько гудков абонент сбросил звонок. Ладно, попробую самый перспективный для поисков вариант. «Мы люди не гордые Я набрал номер Дмитрия, одного из владельцев Азалии. Похождение его пятнадцатилетнего сына – это просто городские легенды. Он один стоит двух славиков. «Алекс, если ты по поводу вашего бывшего главы отдела рекламы...» С легким раздражением начал Дмитрий. «Да пусть у вас остается. Назад его не возьмем, даже если очень захочет», – перебил я. «Я сейчас не по работе». «С твоим Матвеем можно пообщаться?» «Тут минут пятнадцать-двадцать назад в районе спортклуба «Фитклаб» два веселых подростка сбежали. Приезжие, без денег. Город почти не знают. Может, он подскажет, куда могут податься ребята в таких условиях?» «Готов ему заплатить, если поможет в поиске». «Подожди, сейчас дам ему трубку. Только платить не вздумай». «Матвей, ты где?» донеслось в отделении. «Так». «Дверь открыл? Быстро! Ты чего там закрываешься? Давай, выходи, дело есть!» Выслушав исходные данные, Матвей тут же ответил. «Если без денег, то могли в том районе только пойти в парк «Дружба». «Что им там делать?» – с сомнением спросил я. «Маленький сквер, никаких развлечений, в нем только пенсионеры гуляют». «Так там сегодня в 12 движ намечается», – отозвался Матвей. «Народ в соцсетях инфу дал». Бои без правил со ставками. И один на один, и один против двоих, и стенка на стенку для желающих. Я бы и сам пошел, но отцу пообещал две недели нигде не мелькать. Прикинь, каникулы, а я дома. Наличку, карту и телефон забрали. Один комп для связи остался, и тот, чтобы я мог культурно просвещаться. Вот сижу теперь в комнате, смотрю войну и мир. «Бедный ребенок», — ухмыльнулся я. «Это тебя за организацию флешмоба под домашний арест посадили?» «Когда вы расписывали стены отделения полиции и снимали это на камеру?» «Не, это же месяц назад было», – радостно ответил Матвей. «Нас недавно в машине ночью остановили». «За рулем даже не я был, а друг. Ему восемнадцать как раз исполнилось. Ну, отметили, поехали кататься». «Понятно. Я отстал от жизни. Об этом еще не слышал», – сказал я. «Много фильмов в списке для культурного просвещения?» «За лето, наверное, не пересмотрю», – гоготнул Матвей. «А что? Неплохая идея была посадить бы Славиков под домашний арест, смотреть экранизации классиков. Теперь понятно, почему Дмитрий сразу сказал, чтобы я не давал его сыну денег. Гораздо спокойнее, когда Матвей сидит дома и не представляет опасности для себя и окружающих. Значит, сборище подростков в полдень в парке «Дружба» на бои с тотализатором. Есть все шансы, что славики, как и другие участники этой акции, в самое ближайшее время попадут в полицию. Не удивлюсь, если наряд к полудню уже будет ждать всех в парке. Наверняка кто-то сообщил о готовящемся мордобое.